Первая удача. В воде Аяр глядел на нее с неприязнью. Плавал лед. Дождь кончился, небо становилось все яснее, и пока заря еще не слепило глаз, они начали готовить ловушку. Робота распластали на камне, стянув с него защитный плащ, чтобы приманку было отчетливо видно. Затем обложили сухим кустарником, добавив соленой коры. по большей северной, подветренной стороны. Джервис поправил голову робота, слегка передвинув левую руку и отошел. Ловушка была готова. Конечно, она вышла так себе, но ничего лучшего они придумать не смогли. Бросили жребий и аяр в одежде, и при мече лег у самого края воды, ожидая появления флайера. Он сунул руку в воду, ощутив неприятный холод, черпнул ее ладонью и, разбрызгивая капли, поднял руку вверх. Древние заклинания помнила не только Илиль, ведь и Аяр когда-то лил на земь жидкость из замысловатого расписанной чаши и говорил то, что сейчас тихо бормотал Нейл аяр Воду я выплеснул с силой, и в песок просочилась она. Врагов моих черную кровь пусть впитает так же война». Тому Аяру заклинание не помогло. Вряд ли теперь оно подействует на инопланетников, поселенцев или того, что ждет. Но Ив, как и человеку, в эту минуту захотелось уцепиться за веру в нечто его превосходящее. Удар дождя словно распахнул дверцу другого времени года. День ожидался ясный, воздух пах весной. Что-то зашевелилось в клочках тусклой. Уже памяти и кровь, как сок, весело бегущий по стволам великих башен, по всем лесным растениям, застучала в жилах, едва он вспомнил весну в ткани. Время сожжать, а не умирать. Впрочем, некогда смерть поразила яра и ныне снова маячила перед ним. Но у него в руках меч. Только так Ифт встречает врага. Он услышал жужжание. «Давис!» Рановато для насекомых, хотя Аяр замер. Кровосос не трогает неподвижных. И вдруг он уловил звук иной, более настойчивый флайер. Джервис смог и не свистнуть. Аяр уже укрылся в воде между скалами и поверженный грозовым деревом. Звук приближался, лишь бы они увидели робота. Пора! Аяр подмирнул. Пламя луча с шипением хлестнуло из флаера. Только бы ветер отнес соленый дым в сторону. Флаер приземлился, а я обогнул скалу, присел в тени. Боль пронизала плечо. Он чуть не вскрикнул, посетовав. Совсем забыл о довизе, и тут же устыдился, что ему не хватило выдержки. С флаера могли заметить его возню. Эй, прикрой меня! Как странно звучали слова на бейзике, словно иностранный язык. Айар втиснулся между скалами. Вверху ввился дым. Пилотов было двое. Один оставался в кабине, другой со странным даже простодушием шагнул к роботу. Тронул его сгорбленное плечо. Вдруг закашлялся, замотал головой, отгоняя дым. Сердитым бормотанием потянул мнимого ифта, сунул бластер в кобуру. Обеими руками рванул, пытаясь высвободить ноги приманки, которые Джервис с Килмарком старательно заклинили между камней. «Еще один робот!» — выкрикнул он. «Крепко черт застрял!» Пилот повернулся к флайеру, но сделал несколько шагов, грузно сел на землю. «Рейшен!» — откликнули его из флайера. Он пополз было на зов, но упал. уткнувшись с землю лицом и затих. «Рейшин — Рейшин! Аяр увидел, как вздрогнула рука с бластером. — Хватит ли дыма на второго в кабине? Скорчившийся инопланетник выпал с флайера, огляделся и с подозрением посмотрел на кустарник, окутанный дымом. Схватив приятеля за куртку, он попробовал затащить его внутрь машины, но Рейшин был тяжел. К тому же второй не хотел выпускать из руки бластер. Он с отчаянием тянул на себя поникшего товарища. Ветер переменился, и дым пошел на него. Человек забился в кашле, бросился к двери и свалился у входа. Аяр тоненько свистнул. Как долго будет действовать наркотик, можно было только догадать. Закрыв нос и рот мокрым рукавом, он побежал к флайеру. Чувствовался лишь запах тлеющего кустарника. Похоже, кора уже прогорела. Преодолевая мерзение к машине, Аяр принудил себя забраться внутрь. Коммон обнаружил быстро. Тот был встроен в панель управления. Если бы Джервис мог превозмочь отвращение к флайеру, стоило бы воспользоваться передатчиком хотя бы для одного сообщения. Впрочем, у людей могли быть и переносные рации. Тело дрожало, как в лихорадке, и от того он ощущал себя куда хуже, нежели от укуса виза. Аяр взял себя в руки. Трепетавшими пальцами он нащупал на запястье лежавшего около входа передатчик. Застежка не хотела поддаваться, но он сумел таки ее расстегнуть и взять диск вызова. Аяр едва терпел в ладони этот крошечный металлический кружок. и теплый еще от человеческой руки бластер. Казалось, он сжимает невообразимую мерзость. и вдбросился к берегу, огибая еще окутанные редеющим дымом кусты. Рацию он уронил на камень и, почуяв рвотные спазмы, отскочил в сторону. В дрожи, в холодном поту он вернулся, увидев лишь Джервиса и Элили. Джервис в кропинках пота на лысине изучал передатчик. «А где же...» — прохрипела Аяр. Элиль мотнула головой. Отправляет этих обратно в порт. Рейзик включил на панели программу возврата. Пусть летит и прихватит с собой ложного ифта». «Зачем?» Джервис говорит, они вернутся невредимыми, и это докажет, что мы не строим козней. Тогда в космопорте скорее поверят и нашему сообщению, если, разумеется, получат его». Флаер взмыл вверх, направляясь к порту, а Рейзек и Келмар, пошатываясь, подошли к ним. Рейзекс рухнул на земь, закрыв глаза. Он хрипло дышал. Влезть в кабину и наладить возврат — это требовало непомерной силы воли, которой от него трудно было и ожидать. И почему перерождение затронуло их чувства, понесло столь непереносимое отвращение к тем, кто некогда был с ними одной плоти? одной крови. Джервис полагал, что такова мера безопасности, которую предусмотрели мастера-биологи, создатели перерожденных ифтов. Новую расу надо было держать на расстоянии от прочих существ, пока она не разрастется в достаточной степени. Но мастера-биологи не могли предотвратить и предвидеть нынешних трудностей, и как ифтам входить в контакт с теми, кто одним лишь своим видом вызывает чисто физиологическую годливость. Вероятно, придется общаться только через передатчик. «Ты думаешь, это поможет?» — спросила Элиль. «Не знаю. Мы можем лишь попытаться». Джервис выглядел усталым, совершенно опустошенным. У камня он оставался ценой невероятных усилий. Крышка прибора была снята, но Джервис, вместо того, чтобы сказать самое необходимое в крошечный микрофон, выстукивал двумя палочками над самой рацией какой-то диковинный ритмический рисунок. Иногда он прерывался, что-то мучительно вспоминал, глядя вверх, затем снова стучал, то неуверенно, то весьма настойчиво. В одну из пауз его прервал тонкий, но требовательный с металлическими нотками голос из кома. — Уокерс, что ты там вытворяешь? Джервис повторил сообщение чуть помедленней. «Да в чем же дело, Уокер, своими седьмой змей? Наступило глухое молчание. Льюис Джервис выщелкивал код, который некогда знал лучше собственного имени — Пит Сейшенс. И как давно это было! Перворазведчик Пит Сейшенс еще не был Ивтом Джервисом. «Они должны все это записать», — предположил Килмарк, — «и расшифровать». «Если сумеют», — добавил едва шевеля губами Разик. Ритм стал медленнее. Казалось, чем больше Джервис напрягает память, тем труднее ему вспоминать. Наконец он повернулся, устал и угрюмый. Что мог я сделал. Попытаясь еще разок, пожалуй, вышло не так уж скверно. Он опять взялся за палочки, но из кома вылетело все тот же металлический голос. «Эй, кем бы вы ни были!» «Мы засекли вас!» Рейзи глянул вверх, словно флая разведчик уже спускался к ним. «Зачем они предупреждают?» — не понял Аяр. «Быть может, потому что Джервис не совсем плохо сделал свое дело», — ответила Елиль. «Быть может, они поняли код. Ну что, будем ждать встречи?» Джервис помотал головой. «Нет, не стоит. Пока не разузнаем больше, но...» Намочив палочку и окунув ее в пепел уже совсем зачахшего костра, он начал писать на камне около рации какие-то знаки, в которых, похоже, был некий скрытый смысл. Джервис предположил, что их расшифровка потребует немалого труда и времени. Они направились к югу. У Аяра выветрилась вся сила, дарованная соком и в цайге. Иногда кружилась голова, и ему казалось, что долго держать Темп, который задал Килмарк, он не сможет. Впереди должно быть море, хотя пустоши справа все еще не было видно конца. Неужели там что-то шевелилось, уж не мерещилось ли? В маленькой рощице ифты решили передохнуть, а яр лег на прошлогодние сухие листья и вдыхал лесную свежесть, не решаясь закрыть глаза. Сон был так близок, веки наливались тяжестью, тело обмякло. Они придут проверить, спросил Иль. Не знаю, мрачно проговорил Джервис. Нет никаких сомнений, что нас заметили. Быть может, они поверили коду, ведь иначе напали бы без предупреждения. Скоро Флайер вернется со здоровым экипажем и роботом. Они должны воспринять это как доказательство нашей благожелательности, и потом они. «Прочтут мои письмена около кома, символы, известные разведчикам, и за столетия не могут сильно перемениться. К тому же они могут запросить другую планету о неком Питисэйшенсе». «Но это же займет у ему времени», — возразил Элиль. «Да, и этого времени у нас может и не быть, но какой выход ты предлагаешь?» Элиль молчала. Эр заметил, что иногда она косится в сторону пустоши. Неужели и у нее было ощущение, что за ними кто-то следит? Когда они достигли края песчаной дюны, их догнал Локотат. Щека его кровоточила, словно расцарапанная сильным ударом ветки. Он тяжело дышал. «Они собираются!» «Кто, инопланетники?» «Нет, те, оттуда!» Локотат махнул рукой в сторону пустоши. Байты идут сложным ифтом, который спешит к реке. И как много их, не знаю. Мечется туда-сюда. Кажется, сама земля шевелится, чтобы все запутать. Это весьма вероятно, согласилась Илиль. У того, что ждет много сил и порой из самых странных. Но только почему они идут днем? Да потому что время — это наш враг, перепил Рейзек. Ты можешь предположить более вероятную причину? Ждущая знает, мы где-то здесь. Раз мы не отправились в море вслед за братьями, и теперь идет в наступление. Братья вернутся, попадут в самую кашу событий, и не успеют они узнать, откуда на лес свалилось столько недругов, как их сожгут. А что, если люди из порта наткнутся на фальшивого ифта, который их поджидает у рации, и попадут в западню? По старой привычке Аяр рассуждал вслух. — Да, — Джервис признал его правоту, — нам необходимо разузнать, зачем движется эта орда и намеревается ли она ставить пустошь, если бы мы могли вспомнить отчетливей. Мне казалось, что слуги того, что ждет, не могут пересечь границу пустоши, а фальшивые ифты перебрались через реку. Ты забыл о Ларшах. По воле того, что ждет, они нарушили клятву, заметила Элиль. К тому же хозяин редко напоминает слуге свой приказ. Я помню довольно отчетливо, как Аяр убил Вайта у подножия Великой Башни, сообщил Аяр, но в те древние времена ничего подобного не могло случиться и на подступах к ыфткану. И как все-таки! Если люди придут к рации, и окажется, что мы поставили им ловушку, вот вам и доказательства. Джервис встал. Это не должно оказаться ловушкой. Если мы упустим шанс сказать правду, нас развеет. Как ветер развеивает сухие листья. Нужно разделиться. Илиль, тебе более всего следует опасаться внимания того, что ждет. Если ждущая захватит тебя, мы лишимся даже... изувеченной памяти все Иди назад, к берегу моря. — Но и ты, Джервис, она тоже поднялась, должен быть осторожным по той же самой причине. Раньше ты знал все о словах и даре, а теперь помнишь об этом меньше меня. А если то, что ждет, способно пробудить в тебе память больше, чем ты желаешь? — Так что не лезь в сети. Он усмехнулся. Чтобы убедить людей порта, нужна моя память, те сведения, которые сидят у меня в голове. У меня нет выбора. Я должен идти навстречу и сделать все, что в моих силах. Итак, он повернулся к остальным. Рейзик со мной, Килмар Селиль, к морю. Он посмотрел на Аяра и Лакатата. Вы на разведку, один на север, другой вдоль реки. Сами решите, кто куда. «А запад?» — спросил Лакатат. «Пока оставим. Выслеживать врага на его же территории на такой риск сейчас идти нельзя. Важнее узнать о силах порта и поселенцев». Они распаковали заплечные мешки, оставив плащи при себе, загрузили припасами лили и Килмарка, отправив их на юг. Остальные подались в противоположную сторону». Локотат поднял голову и принюхался. «Чуешь?» «Да, попахивает фальшивым Ифтом и этими», — заметил Аяр. «Если ты не против, я пойду через реку», — сказал Локотат. «Я знаю эту местность». Снова путь Аяра лежал на север. Сначала с Джервисом и Райзиком, после идти придется одному, и, возможно, до самых руин Ифткана». Солнце поднялось уже высоко, глаз не спасали даже очки из листьев. Но кроме птиц, животных и обитателей водоемов, ничего движущего он не видел. По реке все, плы... все плыли обгоревшие стволы, распространяя в воздухе запах смерти. Губители леса продолжали свое дело. И как можно было переубедить словами эту ненависть, саму, Историю поселенцев, решение людей из порта. «Флайер! Северо-восток!» — крикнул Резик. Они бросились на землю. Послышалось знакомое жужжание. В ярком небе появилась машина. «Опоздали!» — застонал Джервис. «Мы не успеем туда добраться. Как они уже будут там?» «Опоздали!» — согласился Аяр. И не только здесь, из пустоши донесся жуткий лай, от которого кровь застыла в жилах. Рука сама собой потянулась за мечом. вай охотятся. Да, охотится. И он вспомнил, как однажды уже встречался с ними, как они хотели загнать его с на мертвую территорию врага. Байты, собаки того, что ждет, не имели как... собаки поселенцев в собственной плоти. Их трудно убить. Они нападают стаей. Он закричал. Приближаются! Ищут, смотрите! Заорал рядом Рейзек. Летящая машина была больше обычного разведывательного флайера и двигалась быстрее. И вдруг из-за центра пустоши ударил луч, словно рассекая небо. Словно раскалив ее до красна. Ифты рухнули на камни, зажав глаза руками, ослепленные до боли. Едкие слезы брызнули из-под судорожно сжатых век. Мир стал кровавым. «Погиб!» Слабым голосом Рейзека просочился сквозь красный мир и достиг ушей Аяра. Тот поневоле открыл глаза, перед ним все плавало, камни, кусты. все-таки не совсем слеп. Флайера слышно не, не было. Аяр подался в сторону, его плечо стиснула крепкая рука. — Еще летит, садится! Аяр забормотал и снова посмотрел. Джервис оказался точен. Флаер спускался, как обычно, но без привычного жужжания. Визг Вайтов уже резал уши. Аяр вскочил и побежал к Флайеру. За ним бросились остальные. Зачем он понесся туда, он и сам не знал. Он лишь чувствовал, что должен это сделать. А яр выскочил на открытую местность в ту самую минуту, когда флаер уже коснулся земли, и даже не подумал, что может наскочить на огненный удар бластера. Он остановился лишь, когда к нему вернулся разум. Дверь машины все не открывалась. «Погибли?» — вскричал Рейзик. «Все может быть!» — ответил Джервис. Он двинулся к флайеру тяжелыми, скованными шагами. Тело едва подчинялось рассудку. И когда Ифт оказался у самого носа машины, дверца отворилась. Из нее вывалился человек в мундире офицера службы безопасности порта со звездой на плече. С высоты в нескольких футов он рухнул на землю, подполз обратно к флайеру и замер. глядя перед собой, как слепой. Второй, много старший, появился следом уже в гражданской одежде, такой же беспомощный. Он полз лицом вниз, и третий, пилот, споткнулся об него. «Все в шоке», — определил Рейзек. Лай Вайтов отчетливый громкий был совсем недалеко. Охотники с флайера могли стать добычей охотников в пустоши. Хватайте их, их надо унести. Джервис уцепился за пилота. Коснуться людей, нести их. Каждая клеточка тела аяра вопила невозможно, невыносимо. Но он понимал, это необходимо, нельзя оставить их на растерзание. Задыхаясь, он взял старшего за руку и потянул, инопланетник общему изумлению встал, будто давно нуждался в поводыре. Он позволил Ифту повести себя к скале, где был хоть маленький, почти ничтожный, но шанс, шанс спастись. И так же легко пошли за Ифтами остальные. Они пусто смотрели перед собой, словно превратились в роботов. Спрятав инопланетников в скале, Ифты стали впереди, обнажив мечи.